от суд Хотя, как я уже говорил, ничего хорошего лично мне он не обещал. Пока я припарковывался, из радиоприемника донеслись сигналы точного времени. Девять часов. Значит, я хоть немного, но заставил ждать его за рука. Эта мстительная мысль немного прибавила мне настроение. Между тем по радио передавали ежечасную сводку новостей. Я уже собрался было вылезти из машины, как вдруг услышал следующее. По сообщению информационных агентств, на территории Чечни произошел очередной террористический акт. Позавчера во время съемок широко разрекламированной пресс-конференции ряда правительственных чиновников Ичкерии о новом взгляде на место Чечни в международном сообществе, проходившей в городе Халкилой, был похищен корреспондент телекомпании ТВ-7 Яков Пенкин. Очевидцы утверждают, что к стоящему у дома, где проходила пресс-конференция журналисту, подъехала машина. Из нее вышли несколько человек, и, затолкав Пенкина в кабину, увезли его в неизвестном направлении. Оперативные действия чеченской милиции результатов не дали. Министр безопасности Чечни Шургат Алероев заявил, что данный инцидент, по его мнению, организован силами, заинтересованными в дестабилизации обстановки на Северном Кавказе и намекнул, что такими силами могут быть спецслужбы России. Секретарь Совета безопасности России Иван Птицын выразил надежду, что очередное похищение журналиста не помешает нормальному переговорному процессу между представителями российского правительства и чеченского руководства. Напомним, что это уже четвертый случай похищения людей в Чечне с начала года. Вот эта новость! Интересно, истец уже знает о похищении своего ответчика или нет? В таком случае я буду первым, кто сообщит ему эту приятную новость. То есть для самого рука новость совершенно неприятная. Я вошел в подъезд, неторопливо поднялся в свой кабинет и открыл дверь. Мощная фигура Игоря Сергеевича Лазарука заслоняла почти все окно, из-за чего в моем крохотном кабинете было совсем темно депутат стоял скрестив в руки и как наполеон созерцал окрестности в углу на стуле устроился телохранитель такого же крупного телосложения и не отрываясь наблюдал за своим шефом услышав за спиной стук к двери оба обернулись а, -а, а радостно раскинул руки в сторону лазарук здравствуйте юрий петрович я поздоровался с ним и уселся за стол лазарук тут же подсел ко мне ну что дадим жару этому Он нецензурно выругался в адрес Пенкина. Я вздохнул, изображая неизбывную печаль. «Боюсь, Игорь Сергеевич, Пенкину дадут жару без нас». Лазарук, непонимающий, уставился на меня. «Как это? Вы новости не слышали сегодня? Так, краем уха, а что? Якова Пенкина похитили в Чечне?» Надо было видеть лицо Лазарука в этот момент. Из оптимистично-боевого оно вдруг стало злым и даже каким-то свирепым. «Что?» — я сокрушенно развел руками. «Только что передали по радио. Похищен наш ответчик». Лазарук замолчал и надолго задумался. Я понимал, что за мысли вертятся в его голове. С похищением Пенкина рейтинг журналиста резко повышался. Теперь, когда он вернется из чеченского плена, если вернется, конечно, то ореол мученика ни в коем случае не даст Лазаруку никаких шансов, которых, впрочем, у него и так не было. Но теперь Лазарук мог и серьезно потерять очки в результате этого процесса. Вот он и прикидывает, как бы ему выпутаться из этого положения. «Ну ладно», — сказал он в конце концов, — «значит, у нас есть время для того, чтобы еще лучше построить обвинение». «Боюсь, у нас теперь слишком много времени», — заметил я. «Угу», — кивнул Лазарук, — «они скоро не выходят». Распрощавшись с Лазаруком, я почувствовал себя гораздо лучше. Кто знает, может, мне удастся как-нибудь улизнуть от этого процесса. Я уже было собрался приступить к обычному приему посетителей, когда в дверь вошел Генрих Розанов. — Ну как? — кивнул он в сторону двери. Я махнул рукой. — Пенкина вчера похитили, так что... — Ага, — произнес Генрих Розанов. — А у меня тут как раз к тебе еще одна просьба. — Знаю я эти просьбы, — сказал я про себя. — Ну разве можно перечить начальству? Я вас слушаю, Генрих. Тут Валера Борщевский заболел, в больницу лег. А что с ним? Генрих пожал плечами. Не знаю, но вроде что-то серьезное. Почки или печень, короче говоря, на нем осталось одно дельце. Но так я и знал. Он хочет повесить на меня чужое дело. А ведь хуже нет, когда качевать начатое кем-то дело. разанов положил мне на стол адвокатское досье. Дельце плевое, ерунда, короче. Я думаю, ты с ним быстро развяжешься. Я надеюсь, депутаты или члены правительства не замешаны? Осторожно спросил я, показывая на папку. разанов повертел своей маленькой головой. Да нет, мелкое дело. Злостное хулиганство и сопротивление работникам милиции. Я облегченно вздохнул и стал вчитываться в адвокатское досье, составленное Валерой Борщевским, которого я хорошо знал. Он работал в нашей консультации. Яша Пенкин укрепил свою камеру на штативе, и заглянул в окуляр, убедился, что все четверо чеченцев в одинаковых высоких серых барашковых попахах с умным видом, выседающие за столом, попадают в его объектив. Потом включил запись и покинул импровизированный конференц-зал с банальной целью отправления естественных надобностей. Он по опыту знал, что подобные мероприятия, в смысле пресс-конференции, конечно, Дело отнюдь не пяти минут, а значит, есть время покурить на свежем воздухе, составить примерный план дальнейших действий и вернуться как раз к самому интересному. А не успеет. Так и Бог с ним. Камера-то свой пост не покинет. Она сама по себе работает, без его участия. Его сейчас волновал совсем не очередной новый взгляд чеченских оппозиционеров на место свободной чкирии в мировом сообществе. Именно так звучала тема пресс-конференции а гораздо более прозаическая проблема. Где найти могилу чеченца лет пятидесяти, умершего примерно в одно время с Джохаром Дудаевым? Могилу, если не заброшенную, то, по крайней мере, непосещаемую родственниками, желательно подальше от посторонних глаз, и лучше бы не в горах. Там сплошные камни, с саперной лопаткой много не накопаешь. Пресс-конференция проходила в холке Лое, И еще утром на подъезде к городу он заметил из окна запыленной нивы вполне подходящее старое кладбище на окраине. Пожалуй, стоит вечером туда наведаться и провести рекогностировочку. Вытирая руки вполне европейским бумажным полотенцем у грязной раковины во дворе дома, он продолжал размышлять о своем. — Пенкин? — кто-то окликнул сзади. Он повернулся на незнакомый голос, и совершенно неожиданно носом налетел на столь же незнакомый кулак. Последнее, что он успел увидеть, была бородатая смуглая физиономия, причем тоже абсолютно незнакомая. Впрочем, убедиться в этом ему не дали. Второй кулак точно так же стремительно опустился на теме, и Яша Пенкин погрузился в глубокий здоровый обморок. Никто и не заметил, как через заднюю дверь аккуратно выносят тело, в сущности, молодого еще человека с черными, почти как у чеченца, слегка вьющимися жесткими волосами, мелкими чертами лица, узкими губами и двумя горбинками на тонком носу, невысокого и не слишком толстого, словом, обыкновенного человека. В Чечне не принято интересоваться, кого и куда несут средь белого дня. Несут — значит, надо». Его засунули в заляпанную грязную ниву, туда же забросили его камеру, все еще привинченную к штативу. Говорят, что обморок только тем и отличается от сна, что человек в нем пребывающий лишен сновидений. Тем не менее, Яков видел сон. А может и не сон. Возможно также, что не избалованный особым вниманием мозга организм почуял приближение смертного часа и решил по старой доброй традиции прокрутить перед мысленным взором Яши всю его недолгую, но зато вполне насыщенную разнообразными событиями жизни. Яшке Пенкину, как герою русских сказок, многие вещи удавались лишь с третьей попытки. С третьего захода он поступил на операторский факультет в ГИКа, продержался три курса и с третьей повесткой из военкомата ушел-таки в армию. То ли как злостный уклонист, то ли по воле случая, в мае 87-го он угодил в Афганистан. В первое же воскресенье рядовой Пенкин в качестве эксперта по телеаппаратуре сопровождал комбата, отправившегося в Кабул какому-то знакомому спекулянту за видеокамерой. Зачем она ему понадобилась? Только ему, комбату, известно. То ли его поразили красоты близлежащих гор, и он решил запечатлеть их на долгую память, и просто, изнывая от вынужденного безделья, он решил развлечься. Яшу, однако, это не интересовало. Словом, сделка финансовом отношении майора удовлетворила, и он в состоянии легкой эйфории немедленно пожелал прослушать экспресс-курс операторского мастерства. После десяти минут учебных съемок на живописных и практически безлюдных задворках встречный оборванный подросток с большим интересом оглядел камеру, и, приятно улыбнувшись, бросил им под ноги гранату РГД-5, а сам, словно джин, растворился в воздухе. Командира старого вояку серьезно ранило, а вот рядовому Пенкину повезло, камере тоже. На взрыв немедленно подоспел патруль, и тут же началась стрельба. Подросток оказался небомбистым одиночкой, из близлежащих кустов сразу же появилось полтора десятка басмачей. Пенкин вместо того, чтобы залечь на землю, скарабкался на дерево и героически снял завязавшийся бой. Причем он оказался единственным человеком, видевшим обе противоборствующие стороны. И наши, и духи, полили в основном слепую. Последней шальной пулей его ранило в живот, с дерева он свалился, но камеру не разбил. Упал на спину, самоотверженно держа ее на вытянутых руках. Причем, как выяснилось позже, он спасал не только имущество части. Вместе с комбатом пемкин отправили в Ташкент, в госпиталь. С камерой он не расстался, так и оставил ее у себя, благо комбат от расстройства чувств совершенно о ней позабыл. В Афган Яша уже не вернулся, а получив после ранения отпуск и разыскав корпункт CNN, продал кассету с кабульской стрельбой и ранеными, которых он тихоря снимал в госпитале, за целых 500 баксов. Так Пенкин вступил на свой тернистый путь и стал профессиональным вольным документалистом-баталистом. В Чечну Яша впервые попал осенью 91-го. К этому моменту он успел помелькать в горячих точках, не стяжав впрочем, славы всесоюзного обличителя и правдолюбца. Но зато получил контракт, ни много ни мало, на 20 тысяч фунтов с одной британской телекомпанией на съемки сенсационного документального фильма о торговле оружием. Дело было так. В Чечне служил его старый друг. Он был капитаном, командиром роты. С огромным трудом пемкин уговорил приятеля принять участие в деле, изведя при этом изрядное количество спиртного и отстегнув ему три тысячи долларов, якобы половину гонорара. Они засняли ночную сцену выноса со склада ящиков с автоматами и патронами и передачу их двум местным мафиози в действительности местным прапорщикам склеенными бородами в черных очках и камуфляжке. Прапорщики, которым предварительно налили по стакану водки, играли блестяще, размахивали руками, трясли бородами, ругались на непонятном языке, не дать не взять, чеченские мафиози. Все прошло замечательно. Англичане, отсмотрев материал и брезгливо поморщившись при виде торговца вооружем, без звука отстегнули обещанные деньги. С тех пор Яков продолжал в том же духе, на той же стезе, снимал то здесь, то там, более или менее удачно. Но поднять планку творческих успехов до уровня Чечни 91-го пока не удавалось. Официальной причиной его нынешнего визита в Чечню было освещение пресс-конференции оппозиционного теневого кабинета министров, сформированного совсем недавно, но уже рьяно желающего занять место кабинета действующего. Но, по мнению оппозиционеров, ведущего республику не той дорогой. Яшу, однако, все это интересовало мало. На самом деле, ему предложили 80 тысяч фунтов за доказательство того, что Дудаев на самом деле жив, а в могиле похоронен совершенно другой человек. И Яша, ничтоже сумняшися, отправился добывать доказательства. План был прост он пробирается к могиле Дудаева, снимает ее на видео при свете дня, затем ночью возвращается на якобы то же самое место, раскапывает могилу, извлекает часть скелета или хотя бы клок волос, закапывает все обратно, разумеется, запечатлевая все с помощью камеры. Как англичане будут проводить сравнительный анализ ДНК, это уже не его забота. Раз поступил такой заказ, значит, у них такая возможность есть. Яша не считал себя лжецом, скорее мистификатором, фокусником. Люди любят сенсации, они готовы платить за них. А если есть кто-то, кто готов платить, товар найдется все непременно, и, как правило, предложение всегда превышает спрос. Конечно, Яша еще не окончательно сошел с ума, и жизнь ему, несомненно, была дороже денег. А посему он совершенно не собирался копаться на настоящей могиле Джохара, ибо, кроме риска быть пойманным и расстрелянным на месте за осквернение могилы пророка, существовала вполне реальная возможность, что в земле лежит, вернее, по мусульманским законам, сидит. Действительно вождь чеченцев, и тогда плакали Яшины денежки. Главное, чтобы могила была мусульманской, и ландшафт, не слишком отличался от реального. Впрочем, ночные съемки даже через самые светочувствительные фильтры не позволят уловить детали пейзажа. Оставалось только дождаться ночи. Когда к Яше вернулось сознание, он сообразил, что лежит на полу какой-то трясущийся на ухабах машины. На его голову был надет достаточно пыльный мешок, а на грудь давили два тяжелых ботинка. Череп буквально раскалывался. Дышать было нечем. Яша осторожно пошевелил руками, потом ногами. Все цело. Его даже не связали. Сидевший сверху, пнул Яшу каблуками. Тихо! Кто-то на переднем сиденье неопределенных хмыкнул и снова воцарилось молчание. Даже сквозь пыльный мешок Яша отчетливо ощущал стойкий запах пота и оружейной смазки. Кто эти уроды? и куда его везут. Он осторожно пошарил руками вокруг в поисках какого угодно орудия самообороны. Но движение не осталось незамеченным. Ботинок ощутимо пнул его в живот. Ехали долго. Вначале довольно ровно, а потом вдруг резко свернули вправо, и машина запрыгала на ухабах и кочках. Остановились. Хлопнули передние дверцы, и Яша услышал, как заскрипел гравий под тяжелыми шагами сидевший сверху, остался на месте и только приподнял ноги, когда кто-то схватил Яшу за щиколотки и поволок из машины. Он попытался сгруппироваться но плечи прибойно ударились о каменистую землю. Хорошо, хоть голову уберег. Двое подхватили его под мышки и потащили. Загремела цепь, скрипнула какая-то дверь, и на Яшу пахнула запахом прелой травы и лежалой шерсти. Его втолкнули внутрь и, прикрыв дверь, наконец сняли с головы мешок. Яша ждал хоть каких-нибудь объяснений и даже открыл рот, чтобы задать вопрос, но не успел. Здоровый Бугай в камуфляже и зеленом платке от всей души заехал ему кулаком прямехонько в солнечное сплетение. Яша сложился пополам, судорожно хватая ртом воздух. Бугай удовлетворенно ухмыльнулся и смачно сплюнув удалился так и не сказав ни слова. Снова загремела цепь. Пенкин без сил повалился на пол. В голове было пусто. Вдруг откуда-то из глубины сарая послышался шорох соломы и чьи-то осторожные шаги. Яков выставил вперед кулаки с намерением на сей раз постоять за себя. Но к нему медленно двигался парень, даже отдаленно, не напоминающий чеченца. Вторая стоял полумрак, и все же света, который пробивался сквозь щели в стенах, было вполне достаточно, чтобы рассмотреть, что парень — худющий высокий блондин с длинными, почти до плеч, прямыми волосами, в круглых очках, которые за отсутствием дужек держались на веревочке, завязанной вокруг головы. На нем были грязные голубые джинсы и когда-то, видимо, белая ветровка. «Не бойся, я есть хороший» он говорил полушепотом и с сильным акцентом. «Я хочу вам помогать». «Ты кто?» Еще не совсем оправившись от шока, поинтересовался Яков. «Вильгельм отто миссия ОБСЕ, врач-эпидемиолог», он протянул руку. «Я есть приехали из Германии, изучать обстановка с болезней у чеченских детей». «Ну и как? Болеют?» «Ни к селу, ни к городу», — спросил Яша. Он не совсем понял, как же его все-таки зовут? Вильгельм или Отто? Но переспрашивать не стал. Немец не почувствовал иронии и на полном серьезе принялся объяснять. «Я не успел составить цельная картина?» Пенкин сочувственно покачал головой. «Пенкин, Яков, журналист». Яша с трудом поднялся, опираясь на руку АБС-шного немца. Я бы сказал, очень приятно, но место не слишком располагает к приятным знакомствам. Извините, я не очень хорошо понимаю.